Растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки, и недоумение, что мне этот сервелат, а скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.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 среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд, бездне верху. Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии, выстраивались фигуры, окружности, углы и трапеции,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 Каждый раз обнаруживая удивительные события, новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд. Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке. А вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп? Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчащим дымом горящего кизика, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла. Я шла всю ночь. На рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно, кондукторша очень испугалась, увидев меня, доехала до дома. Впоследствии никто из знакомых и родители тоже не верил, что я прошла весь этот путь ногами. «Тебя подвезли?» — допрашивали меня. «На машине?»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 Дрожащий, страдающий крик Асла на рассвете — все это, при желании, возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа. Именно в ту ночь я стала взрослой, так мне кажется сейчас. Мне кажется,